багаж В предрассветный час ночная стража Кремля завершала обход. Вдруг один из стражников тревожно произнес. «Смотрите, двери в оружейную почему-то приоткрыты». Освещая путь электрическими фонарями, стражники вошли в вестибюль. Их взору предстала страшная картина. Раскидав руки, на полу лежал сторож Огнев. Его лицо закостенело в смертном оскале, из груди торчала рукоять кинжала.